Часть четвертая. Кайнозой. Еще не вечер. Палеоген от 66 шести до двадцати трех трех сотых миллиона лет назад. От мира карликов до мира гигантов. Международная и российская шкала. Шестьдесят шесть миллионов лет назад. Палеоцен, датский век. Шестьдесят одна и Зеландский век. Пятьдесят девять миллиона лет назад. Танецкий век 56 миллионов лет назад, Эоцен и век 47,8 миллионов лет назад, Лютецкий век 41,2, Бартонский век 37,71 миллион лет назад, Приабонский век 33,9 миллион лет назад, Олигоцен Рюпельский век 27,82 миллиона лет назад, Хадский век 23,3 миллиона лет назад. Палеоцен. От 66 до 56 миллионов лет назад. Мир карликов. Первый период Кайнозойской эры – палеоген, а его первая эпоха – палеоцен. Гигантские ящеры вымерли, а на их место заступили карлики – крошечные наследники мезозоя, сначала робко, но со все большим энтузиазмом начавшие реставрировать пострадавшую от вымирания биосферу. Среди них совсем немаловажное место занимали наши прямые предки, первые приматоморфы. Карта начала палеогена похожа и не похожа на современную. Без труда узнаются все континенты и архипелаги, и океаны, и заливы, но во всем есть какая-то странность. Европа – остров, отделенный от Азии широким морем-проливом, в окружении россыпи мелких островков. Южная Азия – вытянутый по широте архипелаг – на дне проливов которого кроются будущие вершины Гималаев. Индия и вовсе дрейфует посреди будущего Индийского океана. Аравия еще не отделилась от Африки и никак не соединена с Азией, а поперек Сахара досыхает огромный залив Средиземного моря. Между зарождающейся Индонезией и Австралией, только что отпочковавшейся от Антарктиды, лежит огромное море, слияние Индийского и Тихого океанов. Атлантический океан почти замкнут на севере, и совсем узенький на юге. Зато на месте Панамы вольготно и плавно перетекает в Тихий, а поднимающиеся Анды отделены от Амазонии длинным узким заливом Карибского моря. Весь предыдущий меловой период на дне морей откладывался карбонат кальция, то есть мел, собственно и давший последнему периоду мезозои его название. Но время шло, тектоника неумолимо ворочала литосферные плиты и местами в зонах океанических разломов Рано или поздно донные отложения погружались в глубины планеты. Для этого есть умный термин субдукция. Безграничные толщи мела плавились в магме, чего углекислый газ высвобождался и поднимался в атмосферу, вызывая парниковые эффекты, приводя к потеплению в общепланетарных масштабах. Так в отдаленной перспективе сработало наследие водоросли коколитофорит, когда-то снизивших парниковые эффекты, тем заморозивших динозавров. Ныне же, когда злые ящеры сгинули, Температуры вновь скакнули вверх. Правда, на протяжении палеоцена эта тенденция срабатывала еще не вполне однозначно и пару раз даже намечалось похолодание. Но в любом случае климат был гораздо теплее большей части и Мелового, и Юрского, а уж по сравнению с нынешним и подавно. Аж на десять градусов Цельсия курортнее. В целом жизнь однозначно налаживалась. Местами это восстановление можно проследить очень детально. Пепелище пожаров, вызванных падением метеорита, густо поросли грибами. Пресловутый иридиевый слой, отложившийся при оседании пыли от падения астероида, просто перенасыщен грибными спорами. Между прочим, подобная же история намного раньше случилась на границе Перми и Триаса, где грибы тоже первыми встречали первые лучи мезозои на руинах Палеозоя. Кстати, часть спор могут быть и не грибными, а водорослевыми, что тоже логично. Симбиоз грибов с водорослями – лишайники. Универсальные выживальщики первыми заселяющие любую пустошь, так как водорослевый фикобионт способен к фотосинтезу, то есть берет энергию из света, а из воды и углекислого газа синтезирует органику, тогда как грибной микобионт разлагает органику обратно. Никакие консументы, существа, перерабатывающие органику в другую органику, то есть мы, в таком раскладе вовсе не нужны, они лишние и избыточны. Через некоторое время эти грибные плантации начали снова зарастать лесами. В колорадском корал блюфс палеонтологи крайне точно датировали подробнейшую последовательность на пластовании с массой ископаемой флоры и фауны. Оказывается, что непосредственно после мел-палеогеновой катастрофы резко увеличилось количество папоротников, пальм, за следующие 100 тысяч лет разнообразие млекопитающих удвоилось, а за 300 тысяч лет размеры их тел утроились. Через 700 тысяч лет после границы колорадщину топтали уже очень приличного размера звери. Например, полусоткилограммовый Эконодон корифеус, отъедавшийся на свежепоявившихся бобовых. Крокодилы и черепахи дополняли картину тропического болота. Но эти снулые рептилии уже не могли остановить торжества пушистых и теплокровных зверей. Как вы там, потомки? Современные бобовые растения фабоцеа – чудесное создание. Во-первых, у них шикарные двусторонне симметричные цветы с широким лепестком парусом сверху, узкими веслами по бокам и пары, соединенных в одну лодочку снизу. Когда пчелка или другой какой опылитель ползет к желанному нектару по такой конструкции, на тельце гарантированно налипает пыльца. Для этого нижние девять тычинок обычно срастаются в желобок и намазывают пыльцу на пузырь пчелки, а одна свободная тычинка аккуратно, но неумолимо шлепает сверху, прилепляя пыльцу на голову и спину. Опыление при таком раскладе просто неизбежно. Вторая, куда более важная особенность бобовых – клубеньки на корнях, домики для клубеньковых азотфиксирующих бактерий – ризобиалис. Эти бактерии выбирают из атмосферы несвязанный азот и заключают его в состав органических молекул. А это процесс не такой простой. Азот это в атмосфере у нас навалом, а вот связывать его умеют немногие, при том, что азот входит в состав кучи необходимых всем органических соединений, включая нуклеиновые кислоты. Наличие бобовых на любом луге несказанно увеличивает плодородие почвы, так как все прочие растения тоже могут получить связанный азот на дармовщинку. Появление бобовых неизбежно должно было мощно двинуть эволюцию растительных экосистем. Оно и двинуло. Планета начала зарастать густыми лесами, нашим домом на долгие последующие миллионы лет. Морские экосистемы кайнозоя восстанавливались едва ли не быстрее наземных. Сильнее всего поменялись самые нижние, и самые верхние экологические уровни – планктон и хищники. Полностью исчезли все хищные морские рептилии – плезиозавры и мозазавры. Шанс на захват океана получили хрящевые рыбы – химеры, акулы и скаты. Любопытно, что в конце мела сгинули лишь две их большие группы – гибодонтида и синаходонтиформас. Причем вторые, во-первых, все же обнаруживаются в палеоцене, а во-вторых, могли даже не вымереть – Остать стать предками для некоторых современных хрящевых. Однако недостатки их дыхания, отсутствие жаберных крышек и системы поддержания равновесия, отсутствие плавательного пузыря, видимо, уже были неисправимы. Конечно, и сейчас повстречаться с акулой в открытом море сомнительная радость, ну, вернее радость, но только для акулы. А несколько позже в Эоцене и далее они даже дали новое разнообразие, но свой шанс хрящевые так до конца и не реализовали. Без особых проблем пережили катаклизм осетры, а вот костные ганоиды сохранились лишь в виде реликтов. Из позднего мела в палеоген и вплоть до современности переходят роды осетров ацепенсер и панцирных щук лепизостеус, с палеоцены известны и ами амиа. На этом безрыбье костистые рыбы вдруг оказались полновластными царицами морей. Мы ведь сейчас живем на планете рыб, число их видов и жизненных форм намного больше, чем всех прочих позвоночных вместе взятых. Конечно, и им после меловое вымирание аукнулось более чем основательно. Огромное количество линий пересеклось, а после из остатков быстро заново сформировались новые формы. Частично они повторяли то, что уже плавало в мезозое. Из всего этого великолепия особое внимание обращает на себя Саразальмимус секанс из палеоцена Марокко. Его родичи были весьма колоритны и более разнообразны до вымирания, но и выживший потомок не подвел. Его челюсти были плотно уставлены страшными треугольными зубами, практически как у современных пираний. Скорее всего, сходство это не обусловлено родством, а конвергентное, то есть объясняется приспособлением к одинаковым условиям. Без особых проблем преодолели вымирание амфибии, черепахи и крокодилы. Те же роды, тот же темп исчезновения и появления новых видов. астрономии астрономия и геология, все эти ваши астероиды и вулканы этих существ явно не волновали. Хуже пришлось ящерицам и змеям. В фаунах Северной Америки исчезло пять шестых видов, правда тут же несколько и появилось. Показательно, что пропали самые крупные твари, весом более полукилограмма. Значимое разнообразие чешуйчатые восстановили уже в благословенном эоцене. Впрочем, размеры росли быстрее изменчивости. В конце палеоцена Колумбийский гигантский удав Титанобуацерионансис достиг 13 метров и веса более тонны. Это круче даже многих мезозойских ящеров. Позвонки современных удавов, отнюдь не маленьких трех с половиной метровых, выглядят на фоне позвонков Титанобуа просто крошечными. Такие монстры явно должны были и питаться кем-то соответствующим. Сопутствующая фауна включает двояка дышащих и костистых рыб, черепах. и специфических крокодилов дирозауриды Последние – Антракосухус бальрогус, Ахеронтисухус гуайеренсис и сухус импроцерус – видимо, были главной добычей титанической змеи. Между прочим, здешняя черепаха Карбонемискофрении – тоже рекордсменка. Ее панцирь был 1 метр 72 сантиметра в длину. Что там было подмешано в воду, что их так перло? весь этот серпентарий бултыхался в жарких тропических болотах южной америки под покровом протосельвы прототипы нынешних джунглей млекопитающих там кстати не замечено хотя в принципе на материке они в это время были получается век гигантских рептилий в южной америке с концом мезозоя вовсе не закончился и лишь спустя некоторое время звери и тут взяли свое как часто бывает исчезновение одних привело к появлению других Среди чешуйчатых рептилий возникли амфисбены, амфисбения. Древнейшими представителями были Алегадонтозаурус воёмингенсис, Архерины юрамефитис и Хтонофис субторанеус из Воёминга, а также Палеодонта бена бельгика и Комптогнатозаурус паризиенсис из Бельгии и Франции. Их челюсти, плотно усаженные толстыми зубами, очень уж характерны. Как вы там, потомки? Современные амфисбены амфисбения. Чаще рассматриваются как подотряд чешуйчатых, но иногда предлагается выделить их в самостоятельный отряд, настолько они своеобразны. В отличие от ящериц и змей, тело амфизбен покрыто сплошной роговой оболочкой, подразделенный поперек и немножко вдоль, отчего внешне амфизбены почти неотличимы от дождевых червей. Кожа слабо соединена с телом, так что легко сдвигается, позволяя амфисбенам двигаться едва ли не перистальтически, причем как вперед, так и назад. что, во-первых, объясняет альтернативное название двуходки, а, во-вторых, еще больше делает их похожими на червей. Но достаточно посмотреть на череп, чтобы стало ясно – амфисбены – вовсе не мирные червячки. Череп амфисбен максимально похож на череп чужого из известного фильма – вытянутый, массивный, почти безглазый, со страшными зубастыми челюстями, что довольно странно, учитывая питание термитами, муравьями и дождевыми червями – Впрочем, вспоминая кротов и землероек, может, не так уж и странно. А вместе с формой тела – на червей из дюны. Головой амфизбена копают, так что форма заточена под это дело. Причем у разных родов и видов реализованы вариации роющих инструментов. Под плоскую лопату, под заостренную мотыгу, под кол или отбойный молоток. Причем рабочий передний край может быть опущен или курносо поднят. Амфизбены могут ползать и по змеиному. и изгибаться по вертикали, а также поднимать гибкий хвост, не отличающийся от головы, для отвлечения внимания, что, кстати, дает их очередное название – двухголовые змеи. Пучвенный образ жизни диктует и другие особенности. Глазки у амфисбен редуцированы и скрыты под кожей, откуда едва просвечивают. Сохранилась только левая легкая, кстати, в отличие от змей и безногих ящериц, с их одним правым, что заодно показывает независимость эволюции Амфис Ручки и ножки пропали, и только североамериканские байбс сохранили крошечные передние ручки, трех- или пятипалые. Загадочно географическое распространение Амфисбен. Возникли они в Северной Америке, откуда мигрировали в Европу и Африку, а уж из Африки, сильно позже и причем дважды независимо, обратно через Атлантику, один раз прямо на Карибы и второй туда же, но транзитом через Южную Америку. Выходит, амфизбены несколько раз успешно преодолели морские просторы, будучи почвенными рующими созданиями. После этого остается лишь удивляться, как же малоподвижны были наши предки. На пернатых катаклизм сказался странно избирательно. Часть линий типа Энонциорнисов и Конфуциусорнисов исчезла без следа, а верохвостые птички сдюжили. Как обычно с хрупкими пташками, При изучении древних фаун надо делать основательную скидку на плохую сохранность эфемерных косточек. Как минимум на границе палеоцена и эоцена уже существовал отряд древненебных птиц-полиогнат Литорнитиформес. Эти птички, например, много видов литорнис, в наибольшей степени и внешне, и по сути, напоминали современных южноамериканских тинаму или, не породство, а чисто внешне, куропаток. Строение их неба выдает принадлежность к древненебным птицам, большой киль явно свидетельствует о хороших летательных способностях, а длинные ноги намекают на околоводность. Судя по мозгу Литорнис плебиус, эти птицы имели отличное обоняние, хотя и уступающее современным киве, но сопоставимое стенаму. Благодаря шикарной сохранности черепа Литорнис промискус, а также некоторых других родственных птиц, Удалось установить, что кончик клюва литорнисов был очень чувствительным, как у современных тинаму, киви и ибисов. Такая вибротактильность, очевидно, нужна птицам, постоянно ковыряющимся в земле, так что легко представить берега североамериканских и европейских болот раннего кайнозоя, по которым среди травы снуют курочки и тычут длинными острыми клювиками в тину. Как вы там, потомки? Современные тинаму тинамоформес – Внешне невзрачные, но очень важные для эволюции птички. Они весьма похожи на куропаток, однако родственны южноамериканским страусам нанду, что особенно здорово видно по поведению. У тинаму неплохое по птичьим меркам обоняние. Питаются они всем подряд. Тинаму имеют большой киль на грудине, но их грудная мускулатура белая, то есть имеет мало митохондрий и не может обеспечить долгий надежный полет. Поэтому тинаму предпочитают прятаться и застывать на месте. лишь в крайнем случае убегая и уж совсем в безнадежном взлетая. Но их коротенький хвостик не всегда позволяет лететь куда полагается, так что тенамо могут даже врезаться в коварные деревья, бросающиеся на перерез. Гнезда у очень простенькие, а многие виды откладывают яйца просто на землю. Как и у страусов, в одно гнездо откладывают яйца несколько самок, а высиживает самец. Он же потом печется о птенчиках, которые, впрочем, весьма самостоятельны с момента вылупления. Тинамо очень уязвимы, почти все птенцы гибнут, зато и взрослеют меньше, чем за месяц. Все эти особенности прямо отсылают к веримучим мезозойским временам. Неспроста тинаму сохранились лишь в Южной Америке, где бодрых плацентарных хищников не так много. Впрочем, их не так уж мало, спал сотни видов. Древненебные птицы с самого начала были склонны к наземной жизни и быстро теряли способность к полету, а уж с исчезновением хищных динозавров Эта тенденция получила отличные возможности для реализации. Тут же появился целый веер нелетающих страусоподобных птиц. Например, Ремиорнис Хеберти из Франции и Диогонорнис Фрагелис из Бразилии. Птицы неясного родства, но, вероятно, близкие страусам Нанду. Древненебные птицы, впрочем, не задались. На первое место выпорхнули новонебные. Ясно, что наилучшим образом известны околоводные аналоги или даже прямые родственники гусей и уток. Несколько видов пресбиорнис на своих колченогих лапах вышагивали по камышам Северной Америки и Центральной Азии, вытягивали длинные шеи и собирали широким вогнутым клювом, прямиком из историй, всяческую тину. Гусеобразные птицы жили и в Южном полушарии. Почти полная внешняя копия пресбиорниса конфликта Антарктикус летала над самой Антарктидой, которая тогда имела вполне умеренный климат и была покрыта лесами. Аустралёрнис и Сони из Новой Зеландии был родственен меловым антарктическим Вэгавис Яи и Полирорнис Григории. В той же Новой Зеландии обнаружен и самый примитивный и одновременно самый маленький пелагорнис Птародонтоптерикус Рута. Пелагорнисы, пелагорнетида, странная группа птиц, появившаяся в начале кайнозоя и вымершая совсем недавно, когда наши предки уже начали пользоваться орудиями труда. Две черты пелагорнисов обращают на себя особое внимание. Во-первых, это были похожие на альбатросов планеры от полутора до шести метров в размахе крыльев, одни из самых огромных птиц за всю историю планеты. Во-вторых, их челюсти были какой-то зверской пилой, так как их края покрывали далеко от стоящие, но очень большие зазубрины. Это не были настоящие зубы, а именно выросты челюсти. Поэтому альтернативное название пелогорнисов «псевдозубатые птицы». Вероятно, такими клювами удобно было выхватывать из воды кальмаров и крупных, но не слишком бронированных рыб. Скорее всего, первоначальный успех пилагорнисов был связан с вымиранием гигантских морских птерозавров, а также зубатых птиц ихтиорнисов. Экологическая ниша планеров рыбоядов пуста не бывает. Видимо, и итоговое вымирание было связано с изменениями в рыболовецкой области. Скорее всего, с появлением крутых конкурентов типа современных альбатросов и чаек. Впрочем, довольно долго пелогорнисы сосуществовали с современными птицами-рыбоядами, так что конкурентная гипотеза явно не самодостаточна. Учитывая время исчезновения – 2,5 миллиона лет, то есть время мощных перестроек климата – причина, скорее всего, хитроэкологическая, но детали процесса пока ускользают. Впрочем, это было сильно позже палеоцена. Понятно, что рыбу можно ловить по-разному. Исчезли же не только летуны, птерозавры и ихтиорнисы, но и нелетающие гесперорнисы. Экологическую нишу прибрежных ныряльщиков тут же, конечно, заняли пингвины с фенисцеформос. Богатейший палеоценовый пингвинятник открыт в Новой Зеландии. Древнейший и примитивнейший Муривайману туатаги, его чуть более поздняя и продвинутая версия Вайману манеринги, еще более прогрессивные кумиману бецея и кроссвалия вайпаренсис, а также иные глупые птицы робко прятали тела жирные в утесах. Уже мури-вайману и вайману были размером с императорского пингвина. Кроссвалия достигала роста 160 сантиметров и веса 70-80 килограммов, а кумиману – 160-180 сантиметров и 90-100 килограммов. Даже самые ранние пингвины были вполне узнаваемы. Мешковидное вертикальное тело на коротких ножках, загребущие крылья ласты, длинный острый клюв для ловли рыбы. Довольно быстро они распространились по южному полушарию, где и процветают поныне. Имелись птицы и попроще. Над мелководными лиманами моря Волгоградской области порхали Вальгавис марина, похожий на серебристых чаек, но, возможно, более родственные фрегатам или буревестникам. Работа над ошибками. Первоначально Вальгавис был датирован поздним Маастрихтом, но после возраст оказался раннепалеоценовым. Кстати, в одной статье с описанием Волгависа упоминается плечевая кость птерозавра Аждархида из недалекого от Волгависа местонахождения, найденный в позднепалеоценовом слое и признанный перемытым из Маастрихского. Но, строго говоря, переотложенность исходит скорее из самого факта птерозавровости. А так-то, почему бы отдельным птерозаврам и не пожить чуток в палеоцене? Фантазия, конечно, но, возможно, стоило бы обращать на подобные находки особое внимание. Длинноногая птица с люндгренни, вероятно, похожая на фламинго, что, впрочем, весьма спорно, так как остатки крайне фрагментарны, шагала по берегам палеоценовых Швеции и Германии. Целая орнитофауна границы мела и палеоцена обнаружена в формации Хорнистаун в Нью-Джерси, гусь Анталавис рекс, буревестник Титостоникс глауконитикус и фаэтон новоцезореала Ангерфорди. Как и в предыдущих случаях, тут найдена околоводная фауна. Что происходило в лесах и горах, большей частью покрытым мраком. Впрочем, и про это немножко известно благодаря находкам во Франции в местонахождении Сернелли Реймс и некоторых других. Самыми эффектными палеоценовыми лесными птицами были, без сомнения, Гасторнис паризиенсис и гэ русселе, ближайшие родственники кур. Эти двухметровые нелетающие петушки имели толстенные трехпалые ноги, и огромадный клюв, похожий на клещи-болторезы для срезания стальных цепей и штырей. Конечно, такой колоритный облик был интерпретирован как хищническая адаптация. Якобы гасторнисы были злобными притеснителями несчастных первобытных зверюшек. Образ демонической убер-курицы, терзающей панически разбегающихся протолошадок, прочно вошел в палеогеновый бестиарий популярных книг о палеонтологии. Однако новейшие исследования показывают, что реальность, видимо, была совсем не такой. Изотопные анализы и изучение следов прикрепления мышц на челюстях показали, что гасторнисы были не «пло-то», а «пло-до» ядными. Получается, самый близкий аналог гасторнисов – дронт. Можно провести аналогии и с туканами, или птицами-носорогами, но с поправкой на способности к полету. Кроме прочего, это значит, что крупнейшими растительно-ядными существами Европы в палеоцене были птицы. то есть экосистема была во многом похожа на мадагаскарскую до прибытия туда людей. В общем-то и географические ситуации схожи, ведь Европа была скорее архипелагом, чем материком. Кстати, до Северной Америки в палеоцене гигантские птицы еще не добрались, так что там звери имели лучшие шансы на развитие своих вегетарианских наклонностей, которые они собственно успешно и реализовали. Учитывая еще и архаичных страусов, тема больших нелетающих птиц была в палеоценовой Европе очень модной. Если одни пернатые ограничивали наши возможности конкуренции, другие просто нагло нас жрали. Конец палеоцена ознаменовался появлением сов Беруорнис арбезантикви во Франции и Агегоптингс в Этморре в Колорадо. Вот только наши предки избавились от гнета злых динозавров не прошло и десятка миллионов лет, как прилетела новая напасть. Думается, именно такие невзгоды были главными движителями нашей ранней эволюции. Ночные хищники – выдавили нас из ночного образа жизни, придали бодрости, прыгучести и сообразительности. Как знать, кабы не совушки круглой головушки, может, так бы и до сих пор вместо нас, умничек, по ветвям ползали приторможенные плезиадопиформы. Конечно, главное достижение палеоцена – расцвет млекопитающих. Случился он не сразу, но очень быстро. Первые десяток миллионов лет кайнозоя звери были еще очень мелкими, довольно однообразными и трудноразличимыми – но прогресс шел небывалыми темпами. Вымирание коснулось млекопитающих как-то очень избирательно. Кто-то исчез, кто-то сократился в числе и разнообразии, а кое-кто и преуспел. Как ни странно, даже в палеоцене по углам планеты можно было найти остатних реликтов мезозоя и едва ли не палеозоя. Так в Канаде до конца эпохи дожил хронопиратус парадоксус, симметродонт, примитивный настолько, что поначалу его приняли даже за распоследнего зверозубого цинодонта. В принципе, Современные однопроходные яйцекладущие тоже ведь являются подобным осколком былого, даже более примитивным, чем симметродонты. Кстати, палеоценовые однопроходные нам тоже известны и, неожиданно, из Аргентины, где жил родственный утконосу Монотроматум судамериканум. Трудно судить о животном по трём малярам, но в этом случае важнее география. Зоогеографически вырисовывается из соединения Австралии, Антарктиды и Южной Америки в Милу и, возможно, палеогени. В отличие от всегда редкостных однопроходных, аллатерии многобугорчатые мультитуберкулята в палеоцене продолжали процветать. Вымирание их не просто не особо затронуло. В палеоцене число родов стало даже больше, чем в позднем милу. С начала кайнозоя и до появления грызунов и нормальных приматов, многобугорчатые оставались едва ли не главными растительно-ядными во многих фаунах. Их универсальная зубная система – отточенной до совершенства еще с середины мезозоя, гарантировала успех даже с учетом общей примитивности группы. Долотовидные резцы для разгрызания, гребнеподобные премоляры для разрезания и плоские широкие моляры для пережевывания вместе с мощными короткими и высокими челюстями идеальная схема, которая неспроста изобреталась много раз параллельно в самых разных группах животных. Имея отличный задел, многобугорчатые эволюционировали в палеоцене едва ли не быстрее прочих млекопитающих. Например, еще в самом начале палеоцена монтанский тениолабистаэнсис имел 15-сантиметровый череп и предположительно мог весить от 20 до более сотни килограмм. Прочие млекопитающие достигли таких показателей сильно позже. Едва ли не лучше прочих изучен птилодус. Это было древесное существо с цепким хвостом для подвешивания и разворачивающейся назад стопой для лазания по стволам вниз головой. Очевидно, что конкуренция нашим предкам была весьма основательная. Возможно, именно благодаря успеху многобугорчатых приматы с самого начала не скатились до специализированной растительной ядности. Не то эволюции нашего интеллекта мог быстро настать конец. Конечно, была от многобугорчатых и другая явная польза. Они были не очень быстрыми и при вкусными. В богатках хищных птиц из палеоценовых отложений внутренней Монголии – найдены кости и шерсть многобугорчатых лямбдопсолис Стало быть, хищным существам было кого ловить, тогда как более шустрые приматы могли оставаться в относительном покое. Правда, именно в этой фауне приматов вовсе не было, но ведь хищники ловили многобугорчатых и в Северной Америке. Многобугорчатые жили и в Южной Америке, откуда известна их специфическая форма судамерика амагинои, иногда выделяемая в группу гондвонотерия. Эти звери, развили высокие воронки, приспособленные для жевания травы. В Южной Америке уже были саваны, и многобугорчатые выходили в них? Пока это под вопросом. Вообще, Южная Америка была заповедником всяких неведомых зверей. Удивительный реликт юрских и меловых времен – аргентинский пелигратериум тропикалис из группы дриолистида. Реликт реликтом, а вырос он до размеров собаки, став самым большим представителем дриолистид, причем перешедшим на растительную ядность. Потомки его продержались на материке еще довольно долго. Сумчатые пережили позднемеловую катастрофу неидеально. Огромное число линий прервалось, от былого разнообразия остались ошметки. Вероятно, это дало отличный шанс плацентарным, которые при всей своей прогрессивности в мезозое не особо-то преобладали. Но и для сумчатых нашлось свое уютное местечко – целая Южная Америка, где в отсутствие плацентарных сумчатые развернулись в полную силу, Уже в палеоцене они представлены тут несколькими отрядами. Правда, на взгляд обычного человека все южноамериканские опуссумоподобные зверушки выглядят до уныния однообразно и на фоне впечатляющих черепах, змей и крокодилов совершенно теряются. Но и среди них можно найти оригиналов. Самыми перспективными были, вероятно, боливийские пукадельфис андинус, жившие в самом начале палеоцена. Вместо нахождения итиу пампа. На пятачке менее чем в квадратный метр обнаружены останки 12 апоссумов, а в трех метрах на таком же маленьком участке еще 23 особей, лежащих плотной кучкой. Очевидно, с ними произошло что-то нехорошее. Скорее всего, они тихо-мирно сидели в норках на берегу озера, никого не трогали и погибли во время быстрого наводнения. Но важно само скопление. Очевидно, пукадельфисы были как минимум очень терпимы к присутствию рядом других особей. А как максимум, Сколько-нибудь социальны. Косвенно о том же свидетельствует половой диморфизм. Самцы пукадельфисов были куда более мордастыми и клыкастыми, чем самки. Обычно такое происходит из-за повышенной конкуренции между самцами за самок или даже гаремности. Из всей толпы определить пол удалось у 12 самок и 6 самцов. Соотношение 1 к 2 может тоже говорить о повышенной социальности. Как минимум четыре подростка показывают, что в группах уживались особи разного возраста. Судя по находке скопления из шести скелетов других опоссумов андинодельфискохабамбенсис в том же местонахождении, подобный образ жизни не был таким уж исключением. Здорово, что для синхронных приматоморфов и даже более поздних приматов у нас нет никаких доказательств хоть какой-нибудь общественности. Выходит, сумчатые в начале палеоцена даже слегка обогнали наших предков по уровню интеллекта. Если бы не недостатки системы размножения – Глядишь, сейчас потомки южноамериканских апосумов читали бы о вымерших пургаториусах и изучали реликтовых приматов, живых ископаемых дремучих полиогеновых времен. Некоторые опоссумоподобные твари, альквокирус аустралис и майолестес феррукс, в палеоцене еще не особо выделялись из общей серой массы, хотя в фауне Тиупампы они уже были самыми крупными сумчатыми, но начали претендовать на большее. Ближайшее будущее их было великолепно. ведь они стояли в основании группы споросадонта или Борейноидеа, главных хищников Южной Америки до появления кошек. В окружении крокодилов и при отсутствии плацентарных хищников плотоядные получаются и из сумчатых. Начав с аналога куницы, древесной, с очень подвижными лапками, да еще и цепкохвостой, споросадонты в последующие времена достигли размеров и облика тигра. «Как вы там, потомки?» Среди прочих невзрачных полиоценовых южноамериканских сумчатых зверьков, на первый взгляд, ничем не выделяется Казиа кордиолиренсис. На самом же деле, эта скучная мышка весьма важна для зоогеографии, так как относится к отряду микробиотерия. Их потомки, саневидные опоссумы Дромицопс глироидос, и сейчас живут в горных лесах Юго-Запада Южной Америки. Это единственные южноамериканские сумчатые, близкородственные австралийским сумчатым. чего даже объединяются с ними в гиперотряд Австралидельфия. дельфия Так, через древних и современных тварей прослеживаются связи материков. Плацентарные начала палеоцена многочисленны, но почти всегда фрагментарны и трудно различимы. Среди самых примитивных – цемолеста выделяется универсальностью цимолистес. Мало того, что он без проблем перешел из мела в палеоцен, так еще и найдены в Северной Америке, и в Боливии, и в Марокко. Некоторые авторы склонны разделить цемолестов на несколько родов, но разница между ними получается уж очень формальной. Цемолесты настолько усредненно примитивны, что просто наверняка являются предками прочих отрядов плацентарных. Правда, в палеоцене потомки уже существовали, так что цемолесты кайнозоя были живыми ископаемыми. Из современных зверей на цемолестов максимально похожи апоссумы, ласки и землеройки. Неспроста, например, циолест-палеориктос считался древнейшим насекомоядным. Из подобных генерализованных тварей в ускоренном темпе стали возникать самые разные варианты. Насекомоядные – апотемииды, пантодонты, телодонты, тениодонты, канделяртры, чуть позже – пантолесты, анаголиды, грызуны, копытные и хищные. Все это изобилие можно условно разделить на несколько основных стилей жизни. Мелкие насекомоядные зверьки – Сравнительно крупные наземные растительноядные, мелкие растительноядные и хищники. Каждая из этих направлений реализовалась в нескольких альтернативных версиях. Более специализированные, чем цемолесты, но тоже очень примитивные зверушки лептиктида, также успешно миновали границу мезозоя и кайнозоя. Состав их разными палеонтологами видится сильно по-разному. Например, монгольский праулистес рассматривается либо как лептиктид, либо как примитивное насекомоядное. Насекомоядные неплохо представлены в палеоцене. Уже в начале эпохи в Китае появляются землеройкоподобные Корнелестес фалеоазиотикус, Ка-майор и Прозоркодон аленоненсис, а позже подобных зверушек становится еще больше. План строения и образ жизни землероек с тех пор, конечно, тоже поменялись, но на фоне приматов они выглядят так архаично, что на их примере можно наглядно представить облик пушистиков начала кайнозоя. Североамериканские позднепалеоценовые «Литолистес игнотус», «Лейпсонолестес сейкфридди», «Цедрахерус ацератус» и «Ка» — риани, возможно, уже были первыми ежами. Маленькая тонкость. «Насекомоядные» — не самый удачный термин, так как используется для обозначения как типа питания, так и систематической группы, причем ее рамки разными исследователями видятся по-разному. «Былой отряд инсективора» ныне не рассматривается как единый. Прыгунчики тенреты и златокроты в современных системах обычно отдаляются в вафроинсективора, а зубы кроты, землеройки и ежи составляют липотифла. С ископаемыми зверьками все гораздо запутаннее, так как древнейшие представители слишком похожи друг на друга, хотя явно в итоге дали очень различных потомков. Мелкие насекомоядные зациклились на беспозвоночных, это и плюс, и минус. Хорошая сторона в том, что насекомых и червей обычно мало не бывает, так что даже зимой под снегом землеройки умудряются находить достаточно еды, чтобы не замерзать. Плохая сторона в том, что при мизерных размерах тело моментально остывает, так что даже в тропиках питаться приходится постоянно. Как известно, землеройки в день съедают больше, чем весят сами, а если зверушка поголодает пару часиков, то почти гарантированно умрет. В таком режиме существовать можно, но достичь чего-то большего, нежели ловля червяков и жуков, сложновато. Благо, план строения насекомоядных весьма прост, а стало быть, годен для прогресса и производства более крупных и сложных форм. В принципе, из чего-то очень похожего, только в древолазательной версии. Произошли мы. Апатэмейде – очень своеобразная североамериканско-европейская группа, иногда выделяемая в отряд апототерия а иногда присоединяемая к другим, в том числе цемолестом или плезиодаписовым приматоморфом, по ряду же признаков, чрезвычайно похожие вообще на летучих мышей. Уже палеоценовые апотемииды, например, апотемискаи, джепсена препропера и илябидолемур-сурикооидас имели очень специализированное строение. Первые нижние резцы стали огромными лежачими, направленными строго вперед скобелями, а верхние – резко утолщенными вертикальными крючками – Боковые резцы и нижние клыки вообще исчезли. Передние примоляры превратились в огромные режущие гребни, прямо как у многобугорчатых, а маляры уменьшились. Такой зубной аппарат был заточен под выгрызание насекомых из трухлявых пней, как это делают современные полосатые кускусы дактилапсила на Новой Гвинее и руконожки Даубентония мадагаскариэнсис на Мадагаскаре. Впрочем, бывалых морфологов смущает немало сходство зубного аппарата лабида-лемура с таковым землеройк – пинцет из нижнего бивня и верхнего крюка. Землеройки пни не грызут. В последующем, с появлением дятлов, оборудованных куда более эффективными клювами, апатимеиды оказались не и вымерли, а кускусы и руконожки спаслись только исключительно благодаря тому, что коварные дятлы пока еще не добрались до их отдаленных островов. В конце эпохи Возникла и совсем иная версия цимолестов – панталеста, причем сразу в нескольких версиях. Внешне ничем не примечательные без анальвеус броуни и бехальдзмани, таки примечательны продольными бороздками на клыках, которые могут быть свидетельством развития ядовитых желез. Такая же бороздка найдена еще на одном клыке неописанного палеоценового зверька из Альберты. Ядовитость возникала у млекопитающих считанное число раз. Безональвеусы были мелкими насекомоядными тварюшками, которым могло быть важно быстро убивать каких-то особых прытких или опасных насекомых. Возможно же, безональвеусы ядом защищались от врагов. Правда, далеко не каждая бороздка на клыке гарантирует ядовитость. Специализированный вариант пантолестов, выдроподобные палеозинопа Симпсоний из Северной Америки, успешно перешли в эоцен, на который и пришелся расцвет этой группы. Ближайшие родственники и, видимо, потомки В палеоцене и начале эоцена это были главные растительноядные звери. На их примере здорово видна бурная эволюция при освобождении экологических ниш после вымирания динозавров. Правда, до сих пор загадкой остается география пантодонтов. Примитивнейший и древнейший раннепалеоценовый представитель найден, неожиданно, в Южной Америке, в Боливии. Альциде-дорбегния инопината весила полкило и имела довольно-таки генерализованные зубы, что не исключает некоторых специфических специализированных черт. Чуть более поздние пантодонты жили в Северной Америке и Азии, где прослеживается чудесный ряд от архаолямбда от 70 см до 1 м, от 7 до 15 кг, через (метр 20 45 кг, гбаррелямбда 2,5 м, 600-650 кг, Корифодон два с половиной метра, пятьсот килограммов, и Титаноидес от двух метров двадцати сантиметров до трех метров, от девяноста до двухсот килограммов. Кроме размеров менялся и внешний облик. Археолямбда была похожа скорее на кошку и еще могла быть всеядно насекомой ядной. Панталямда напоминала мордастого барсука. Брилямда с ее махонькой головешкой, высокими ногами и толстым почти кингурящим хвостом гигантского наземного ленивца. более продвинутый карифадон, топира и даже более карликового бегемота, а титаноидос – соблезубую помесь бегемота с медведем. У всех них были мощные передние и задние ноги с пятью растопыренными пальцами с округлыми ногтеподобными копытцами, причем от ранних форм к поздним происходил переход от стопа к хождению. Примитивными чертами было сохранение ключицы и разделенных костей предплечья и голени, наследие древесных предков. Ранние виды, вероятно, еще вполне успешно лазали по деревьям, хотя наземность крупных видов, несомненно. Своеобразие пантодонтам придавали тупорылые морды с тяжелыми челюстями и острыми гребнистыми зубами. Вот в зубах-то и была проблема. Продольные гребни верхних входили в бороздки на нижних, так что боковые жевательные движения были практически невозможны, отчего, кстати, и скуловые дуги были довольно узкими. Пантодонты могли здорово стричь растения но не умели нормально жевать, что в условиях климатического оптимума было не так уж важно, но при сокращении растительных богатств и появлении крутых конкурентов уже в конце эоцена стало фатальным. Другой сложностью были мозги. У 500-килограммового карифадонта они весили несчастных 90 граммов. Для сравнения, у лошади того же размера мозг весит с полкило и немножко больше, да даже у овцы его масса 140 граммов. Конечно, ранние копытные – тоже вряд ли блистали интеллектом, но ведь и Карифодон уже далеко не самый ранний пантодонт. В некоторых отношениях похожи на пантодонтов были телодонтия, видимо, в силу родства, хотя по иным чертам они существенно отличались. У них тоже были мощные стопоходящие лапы, но пальцы заканчивались когтями. Ключица и несросшиеся кости предплечья и голени по-прежнему отражают архаику. Главное отличие от пантодонтов – челюсти и зубы. Боковые жевательные движения преобладали над продольными отчего скуловые дуги широко расходились, резцы были резко увеличены, а вторые резцы были покрыты эмалью только спереди, не имели корней и постоянно росли, как у грызунов. Уменьшенные клыки, как и резцы, имели долотовидную форму, а между ними и премолярами лежала широкая диастема. Такая зубная система имеет очевидную аналогию с грызунячей, с поправкой на размер. Теладонты, как и все в палеоцене, начав с маленьких зверушек, быстро доросли до вполне приличных масштабов. Теладонты появились в Китае, например, Myiostylodon zaoeshensis и другие мелкие примитивные виды, но довольно быстро оказались и в Северной Америке. Например, Atigonychus размером уже с енота. По-прежнему проблемой были крошечные мозги, особенно здорово это видно при взгляде на череп сверху. Еще более быстро эволюционировавшая североамериканская группа тениодонта. Они появились еще в мезозое. Между прочим, апоссумоподобная схавальтерия клеменси была тогда в числе крупнейших млекопитающих. В палеоцене тениодонты начали с роющих всеядных анихадектостизаненсис, зверя, похожего на крысу, с приплюснутой головой и достаточно банальным набором зубов, и довольно быстро подросли до вартмания атерииденс, у которой морда укоротилась, а нижняя челюсть стала очень тяжелой. И далее – допситокотериум мультифрагум метровой длины, в полсотни килограмм весом и с совсем уж страшной нижней челюстью. Как и у телодонтов, тениодонты изобрели постоянно растущие передние зубы с эмалью лишь на передней стороне. С отличием в том, что главными грызущими зубами стали клыки, а в меньшей степени боковые резцы. Огромными когтями на мощнейших лапах, опять пятипалах, опять с несросшимися костями предплечья и голени, Тениодонты, видимо, выкапывали какие-то корни и клубни. Таким образом, среди азиатских и североамериканских ранних растительноядных рисуется некоторое разделение труда. Пантодонты стригли деревья вертикальными движениями челюсти, телодонты грызли семена и жевали их поперечно, а тениодонты выкапывали корни, причем специализация во всех трех группах нарастала скорейшими темпами. Маленькая тонкость. Зубы млекопитающих отлично отражают их питание и образ жизни. Недаром сказано «по зубам их узнаете их». Что здорово, именно зубы-то обычные сохраняются, так что по ним можно понять не только родство зверей, но и экологическую обстановку. Адентология – великая сложная наука с массой нюансов. Специалисты учатся этой премудрости всю жизнь. Однако некоторые базовые понятия вполне возможно изложить в двух словах – Особенно показательна форма маляров, ведь основная нагрузка приходится обычно именно на них. Трибосфения – тип зубов с тремя острыми вершинками, расположенными по вершинам треугольника и соединенными гребнями, смыкающимися в замок с преобладанием давящих и ограничением жевательных движений. Исходное примитивное состояние. В более продвинутой версии к треугольнику сзади добавляется пятка, талонит на нижних зубах и талон на верхних, для лучшего перетирания. У юрских шуотеридия пятка добавилась спереди, что оказалось неудачной конструкцией и привело их к вымиранию. Типично для опоссумов и землероек. Секодонтия или туберкулосектариальность, развитие трибосфении с добавлением новых острых вершинок, соединенных острыми гребнями и превращающих зуб в удлиненную режущую пилу. В крайнем случае формируется огромный хищнический зуб, берущий на себя главную нагрузку. Он может образовываться и из примоляров, и из маляров. У креодонтов их было даже два. Типично для хищных. Бунодонтия – тип зубов с низкими округлыми бурками для раздавливания мягкой пищи. Типично для свиней, похожа форма зубов у ежей. Возникали варианты, в том числе бунолесодонтия – лунчатые зубы, с превращением наружных бугров на верхних, а также внутренних бугров на нижних зубах, в полулунные гребни, для питания листьями деревьев у антрокотериев. Зигалофодонтия, она же цигалофодонтия, с объединением бугорков в гребни у мастодонтов. Лафодонтия – тип зубов, со слившимися в поперечные гребни бугорками для разрезания растительности. В процессе эволюции число гребней обычно растет. Типично для носорогов, лошадей и белок. Возникало много вариантов. От билофодонтии с двумя гребнями у тапиров, сирен, зайцеобразных и мартышек, через трифалодонтию, тетралофодонтию и пенталофодонтию до полилофодонтии с множеством пластин у слонов и капибар. Селенодонтия, лунчатые зубы. Тип зубов с потерей эмали на вершинах бугорков, отчего режущие эмалевые кромки превращаются в полумесяцы, а жевательные движения оказываются поперечными. Типично для быков и оленей. Брахиодонтия. Низкокоронковость. Исходное примитивное состояние, типично для свиней и белок. Гипсодонтия. Высококоронковость. Специализированное состояние, приспособленное для питания большим количеством жестких растений. Типично для парно- и непарно-копытных и большинства грызунов. Гипсодонтия. Крайняя форма гипсодонтии из потерей корней, и неограниченным ростом для перетирания большого количества малопитательной травы. Типично для резцов и щечных зубов полевок и зайцев, клыков, свиней, жевательных зубов, элосматериев. Самой разнородной группой всеядно-растительноядных палеоценовых зверей были канделяртра. Споры о их сущности не утихают с момента их открытия. Как только не группировали отдельные группы канделяртр, какие только схемы родства их с иными млекопитающими не предлагали. И ведь, с одной стороны, часть представителей очень уж хорошо различима, но с другой, всегда находятся какие-то невнятные промежуточные формы, стирающие границы. В итоге единство группы находится под основательным сомнением, но и совсем отказаться от использования понятия «канделяртры» никак не получается. Базовой версией, и даже по мнению некоторых палеонтологов, исходником для всех истинных плацентарных или как минимум копытных, можно считать протунгулятом. Этот североамериканский зверь успешно прошел мел границу и дал в палеоцене чудесный виер форм. Французские Pleurospedaterium aumaniere и Artospedaterium edwardsi с их длинными низкими плоскими головами, небольшими но острыми клыками, клыкоподобными первыми премолярами и молярами, близкими к молярам копытных, были похожи скорее на пристукнутых сковородой всеядных вивер. Возможно, их подобие предкам копытных конвергентно. А на самом деле они представляют самостоятельную тупиковую линию с мозаикой примитивных и продвинутых черт. Сборная группа Аиопсадонтидо включает мелких преимущественно насекомоядных и хорошо лазающих по деревьям зверьков, например Пасхатериум и Алетадон. Иные, клокастые лёксолифус и Хриакус, Эктоконус и Периптихус экологически были похожи на енотов и вполне могли составлять конкуренцию ранним приматам, предками непарных копытных. Могли быть представители фенокодонтиды, например, тетраклинодон и эктоцион, похожие на коротконогих плоскоголовых собачек-вегетарианцев. Из канделяртер формировались и необычные слонопотамы. В Китае и Монголии несколько видов продиноцерас, а в Северной Америке проботиопсис, в оцене этот род дошел и до Китая, представляют первые образцы группы диноцерата. Вообще, как обычно, их корни теряются в изобилии палеоценовых зверей – и могут быть связаны как с разными канделяртрами, в частности арктоцианидами, так и с пантодонтами, анаголидами, ксенумгулятами и много кем еще. В будущем они станут весьма внушительными аналогами носорогов, а ныне были приземистыми, коротконогими тварями невзрачной наружности, хотя могли похвастаться огромными клыками и уже доросли до трех метров длины. Передние лапы у них были очень мощными пальцеходящими, неплохо приспособленными для копания, а задние – стопоходящими. Удивительно внешнее сходство ранних деноцерат и децинодонтов, зверообразных рептилий Перми и Триаса. В отличие от нормальных растительноядных, ранние деноцераты практически не могли жевать ни в передне-заднем, ни в поперечном направлениях, так как верхние и нижние зубы смыкались в плотный замок. При этом жевательная мускулатура была крайне мощной. Получается, деноцераты могли очень сильно кусать, но только по вертикали. Судя по всему, они еще не были полностью растительноядными, и вместе с травой и корнями выкапывали из земли всяческих червей и слизняков. Каким-то образом канделяртраподные твари проникли и в Южную Америку, где в Боливии, Бразилии и Аргентине известно немалое число их видов, причем довольно разнообразных. Из них особенно замечательна лямегоя канадонта, ее зубы внешне удивительно похожи на зубы высших приматов. По крайней мере, некоторые из южноамериканских канделяртор стали предками своеобразных южноамериканских копытных, развернувшихся в полную силу уже в следующие эпохи. Впрочем, некоторые уже успели деэволюционировать до более продвинутого состояния. Примитивнейшими представителями натоунгулята стали аргентинские Симпсонотус майор и Эс-прекурсор. Растительноядные зверушки, похожие на собак размером с кошку, чьи трети верхние резцы превратились в подобие клыков. В группе Литоптерна первой отметилась аргентинская Реквизия Видмари, а родственный Натанихопс Поуэлли иногда выделяется в собственный отряд Натоптерна. Толстомордый Астропастилюпс Риалеранса был первым среди Астропатерия. Расцвет всех этих групп был еще впереди. Работа над ошибками. В ранних южноамериканских канделяртрах, натоунгулятых и прочих зверях разобраться весьма сложно. Находок-то много, но большинство из них – изолированные зубы, причем между крайними формами имеется масса промежуточных, так что провести границы не только видов, но даже более высоких систематических категорий весьма непросто. Например, среди прочего изобилия аргентинский палеонтолог Флорентино Амигино описал три отряда, четыре семейства, восемь родов и шестнадцать видов, которые впоследствии оказались останками одного вида Хенри Косборния Лефодонта. ведь невозможно упрекнуть омегино в непрофессионализме. Для южноамериканской палеонтологии он альфа и омега. Просто задача действительно очень непростая. Особняком среди южноамериканских странных животных стоят несколько видов кородниа, выделяемых в самостоятельный отряд ксенангулята. Внешне и по размеру они были похожи на помесь капибары с тапиром, приземистые, с копытцами на пяти растопыренных пальцах, короткоморды, с колышкообразными резцами, большими клыками и малярами с поперечными гребнями. В свое время это были самые крупные южноамериканские растительноядные звери. Впрочем, как бы ни были увлекательны южноамериканские звери, к нашей эволюции они имеют весьма косвенное отношение. Гораздо важнее для появления нас были изменения экосистем Африки, ведь именно там в последующее время было суждено сформироваться людям. К сожалению, про Африку-то мы знаем меньше всего. На большей части континента палеоценовых фаун пока вообще не найдено. Но есть одно местечко в Марокко, Улет-Абдун, где найдено пусть и не очень много окаменелостей, зато очень показательных. Звездой марокканского палеоцена без сомнения является Ацепея дауенсис. от нее сохранились два черепа, а также обломки челюстей и изолированные зубы. Этот зверек размером с кошку, около 3,5 килограммов весом, выглядел по палеоценовой традиции весьма невзрачно и первоначально был зачислен в кашу кандилляртер. Но суть, как обычно, в деталях. Ацепея с ее увеличенными пупырчато-гребнистыми молярами явно была листоядной. Ее череп укорочен и массивен, с необычно и непонятно зачем развитыми воздушными полостями и широкой носовой полостью. Все эти признаки сыграли свои роли, когда потомки ацепеи стали прыгунчиками, тенреками, доманами. Трубка зубами и златокротами. Ведь этот зверек представляет идеальную переходную стадию между насекомоядными и группой Афротерия. Одновременно при желании можно попытаться найти в ацепе черты слонов и сирен. Любопытно, что по форме черепа и некоторым особенностям зубов, например уплощенной форме резцов и толстым клыкам, ацепе конвергентно похожа на примитивных приматов. Получается, мы видим наглядный пример, куда могло занести нас. В аналогии трубка зубов и слонов. С другой стороны, выходит, что и дома на реками имели шанс. К сожалению, мы пока не знаем, как выглядело тело Ацепеи, но, судя по потомкам, вряд ли она умела хорошо лазать по деревьям. Вероятно, эта приземленность и не позволила афротериям развить хватательную конечность, освоить орудия труда и стать разумными. Как немало найдено в Марокко, но и тут можно проследить эволюцию. чуть более позднее ацп грандис в полтора раза крупнее по длине и втрое тяжелее маленькая тонкость существует много вариантов подразделения плацентарных млекопитающих на группы судя по всему конвергенция независимое возникновение сходства в силу одинакового образа жизни была самым обычным делом так что старые схемы ориентировавшиеся на простые внешние признаки не отражают родства например в группу паххидеррмата толстокожие, включались все звери с копытами, простым желудком и более-менее массивным сложением слоны, носороги, бегемоты и лошади. Развитие морфологии и палеонтологии позволило сделать схемы более реалистичными. Намного большее значение оказалось за особенностями строения зубов и слуховой капсулы, а также расположение и формы отверстий для нервов и сосудов на основании черепа, поскольку они достаточно специфичны и очень разнообразны. Но до на надотрядном уровне и такие ухищрения помогают мало, ведь большинство отрядов разошлись очень давно, едва ли не в мезозое, и былое родство сильно затерлось миллионами лет специализаций, а предковые промежуточные формы бывают слишком невнятны или чересчур фрагментарны, а то и вовсе не найдены. Новое дыхание в систематику привнесли молекулярная биология и генетика, тут, правда, есть свои сложности. Во-первых, по разным биохимическим системам и генам схемы получаются порой сильно разными. Во-вторых, конвергенция вполне бывает и в мире белков и генов. А в-третьих, у нас нет белков и генов ископаемых животных, кроме разве что самых недавних, плеистоценовых, да и то в виде редкостного исключения. Но ученые не сдаются. Наработок и подходов в разных областях уже столько, что общая схема вполне вырисовывается. По одной из самых распространенных версий – плацентарные млекопитающие делятся на две-три большие группы. Южная, атлантогената, целостность которой под вопросом. Возможно, особняком ото всех плацентарных стоят неполнозубые ксенартра. Гораздо более консолидированная подгруппа атлантогенат – афротерия, включающая афроинсектифилия, тенреки, златокроты, прыгунчики и трубкозубы, а также пенунгулята, доманы и хоботные с сиренами. Северная группа – бореоутерия из двух подгрупп. Первая – эоархонта глирес архонта или эуархонта, тупаи, шерстокрылы и приматы, и глирес, грызуны и зайцеобразные. Вторая – ляуросиатерия, с более заковыристым составом, липотифля, насекомоядные, шилезуб, кроты, ежи и землеройки, и скротифера. Последние имеют довольно спорное подразделение эунгулята, непарнокопытные, мозоленогие, парнокопытные и китообразные, и ферая. панголины и хищные с а рукокрылые зависают где-то между ними. Получается, с самых ранних времен плацентарные разделились пополам, и в каждой половине возникали во многом похожие варианты – эволюционные дубли. С учетом же сумчатых и вымерших южноамериканских зверей получилось аж четыре альтернативных версии млекопитающего мира – австралийский, южноамериканский, африканский и евразийско-североамериканский. Из них один – южноамериканский, почти полностью исчез, второй, австралийский, сохранился только благодаря изоляции, а третий, африканский, в виде добавки влился в самый успешный, четвертый. Степень успеха, как кажется, пропорциональна размеру территории и разнообразию условий. Правда, далеко не все зоологи согласны с подобным делением млекопитающих. Многие указывают, что анатомических оснований объединения афротериев как-то вроде и нет. Две их главные группы Мелкие насекомоядные афроинсектифилия и большие растительноядные панунгулята морфологически четко разделены уже в конце палеоцена и начале эоцена. Ценность ацепей в немалой степени в том и состоит, что она образует смычку между двумя половинами группы, выделенной первоначально только по генетическим данным. С другой стороны, ацепей жила в одно время с уже готовыми хоботными, так что никак не может быть их прямым предком. Другой ранний афротерий из тех же марокканских слоев – Абдунодус хамдии. Как и Ацепея, изначально он был описан как канделяртра, причем очень похожий на боливийских миоклениде, типа Пуканодус гагниери, что любопытно географически. С другой стороны, Ацепея и Абдунодус – напоминают китайско-монгольских палеоценовых феноколёфиды типа Минхенеля грандизу, феноколифус фалекс и нескольких других похожих зверушек, представляющих, возможно, первую версию загадочной группы афротериев – эмбритопода, в следующей эпохе выплывающие в Румынии, Турции и Северной Африке. А ведь поздние эмбритоподы были отдаленно похожи на слонов, которые вроде как родственники оцепей Эабдунодуса. Но вроде как афротерии – группа африканская. Причем же тут Китай и Монголия – в целом ясно, что палеоценовая масса канделяртроподобных тварей еще будет неоднократно пересматриваться, слишком пока все это запутано. В том же Марокко и в то же время жил и потенциальный предок тенреков и златокротов Тодролестес авариаблес. Его острые зубки явно больше нацелены на насекомых, чем растения. Как и у многих палеоценовых зверьков, признаки Тодролестеса настолько обобщены, что его первоначально отнесли к отряду «Протеутырия», в которой иногда зачисляют всех ранних невнятных насекомоядных, начиная с юромаи через цимолестов до пантолестов и апотемиид. Тут же, в Марокко, даже в одном местонахождении с ацепией и абдунодусом, найдены уже и первые готовые хоботные. В палеоцене уже есть два их последовательных варианта. Эритериум азоузорум и в более высоком слое с плавным переходом в эоцен фосфатериум эскуилиери. Начало самых гигантских наземных животных современности было скромным, похожие на тапиров зверьки размером с карликовую свинку. В отличие от потомков, зубная формула эритерия самая что ни на есть генерализованная, без уменьшения числа зубов, но со слабым намеком на будущие изменения в слоновью сторону. Бунадонтные зубы говорят о питании мягкой растительной пищей, а огромная носовая полость может быть приспособлением к жизни в воде. Атфосфатерия тоже сохранилась не так уж мало. Так что мы знаем о его длинной и широкой носовой полости, намекающей на будущую хаботастость, увеличении резцов, намекающей на будущие бивни, переходе к лофодонтии, намеке на листоядность, а также об утере одного нижнего резца и одного премоляра по сравнению с эритерием. Фосфатерий подрос как минимум в полтора раза, до длины аж 60 сантиметров и веса 10-15 килограммов. Маловато для слона, но самый раз для великого слоновьего предка. Коли уж развелось столько сочных зверьков-вкусняшек, не могли не появиться хищные звери. Крокодилы и птицы, конечно, тоже не голодали, но исходная насекомоядность млекопитающих прямо-таки напрашивалась на создание крупных плотоядных. Систематические взаимоотношения ранних хищников, как обычно, крайне запутаны. Клыкастые цимолесты, канделярторы, мезонихии, гиенодонты, креодонты и хищные комбинируются разными авторами в самых причудливых комбинациях. Маленькая тонкость. Существует мощная разница между понятиями «хищники» и «хищные». Хищники – это образ жизни и тип питания, таковыми могут быть хоть раки, хоть звери, хоть бы и растения. Хищные же – карнивора, Это вполне конкретный отряд млекопитающих, причем некоторые его представители по типу питания вполне себе вегетарианцы. Все ведь знают о пандах. Всеядные канделярторы Дельтатериум и Арктацион размером с волка – с их вытянутой хищной мордой с большими клыками, выглядели серьезно и, вероятно, действительно родственно хищным и одновременно, как ни странно, парнокопытным. От тех и других их отличал очень примитивный мозг. Маленький, с огромными обонятельными долями и, вероятно, совсем без извилин. Впрочем, для обмана тогдашних травоядных интеллекта недоволков микроцефалов вполне хватало, да и, судя по малярам, растения были существенной частью их рациона. Совсем уж саблезубом стал ментокленодон акрогениус, едва ли не самый опасный хищник палеоцена. Разные виды рода арктацион, что интересно, жили и в Европе, например, А. Примевус, и в Северной Америке, например, очень большой А. Мумак. Иногда подобные всеядные канделяртры, например, североамериканский Эскатопус кампи, уже считаются первыми креодонтами. Иные некрупные острозубые североамериканские Титена лихна и Т. паризи, а также несколько чуть более продвинутые Дипсоледон маттови, Де хурхиллорум и Аксиена трансиенс тоже претендуют на звание древнейших криодонтов, а порой ставятся в основании самостоятельного отряда Аксиэнодонта, вроде бы родственного хищным и отличающегося в числе прочего потерей третьих моляров и разворотом второго верхнего моляра в поперечном направлении. Показательно, что титены найдены в одних слоях с плезиодаписами. которым еще вряд ли могли навредить, но на детенышей которых вполне могли поглядывать с гастрономическим интересом. Иные их ближайшие родственники, североамериканские палеониктис палеория, в самом конце эпохи уже вымахали до размеров маленького медведя, став самыми большими хищниками палеоцена. Судя по мощной нижней челюсти, очень широким мыщелкам нижней челюсти, а также сравнительно широким и притупленным щечным зубам, лианкттисы могли заниматься падальничеством разгрызая кости во внутренней монголии обнаруживается пролеммноционон чауэ один из древнейших представителей группы хиенодонта. учитывая соединение материков не странно что в эоцене несколько видов того же рода жили в северной америке гиенадонты иногда включаются в креодонтов с чем впрочем некоторые палеонтологи не согласны в последнем случае они рассматриваются как самостоятельная группа маленькая тонкость Креодонта – группа примитивных хищников, главных плотоядных первой половины кайнозоя. Возникли креодонты, видимо, в Азии, почти сразу оказались в Северной Америке, а после добрались и до Европы, и до Африки. Впрочем, есть и другое мнение, согласно которому креодонты – африканская группа, родственная панголинам. Рамки группы рассматриваются разными палеонтологами сильно не одинаково. Иногда в криодонтов включались некоторые канделярты, мезонихии и отдельные семейства, которые теперь включаются в хищных. Чаще в первом приближении криодонты делятся на семейства хиенодонтиды и аксиениды, которым иногда придается ранг самостоятельных отрядов хенадонта и аксиенодонта. Аксиенодонты чаще были мелкими вытянутыми лазающими хищниками, а гиенадонты крупными собако- и гиеноподобными бегающими, хотя в обеих группах разнообразие форм очень велико. В Африке шли параллельные процессы. Марокканские ляхимиа с леуми и тенеродон диспутатум представляют промежуточную фазу между насекомоядноподобными цимолестами и хиенодонта, а иногда прямо зачисляются в состав последних и при определенном систематическом раскладе считаются длиннейшими криодонтами Африки, то есть представляют зарю хищников. У них еще не было хищнических зубов, а третьи моляры никуда не делись. Это были очень мелкие зверьки – напоминавшие скорее ласку и внешне совсем не походившие на своих более поздних чудовищных родственников. Одновременно, причем с самого начала палеоцена, в Азии, Северной Америке и Европе хищники формировались на базе копытных. Отряд мессонихия родственен с одной стороны канделяртрам, а с другой парнокопытным и китам, с третьей вроде бы креодонтом, но это не точно. Как обычно, близость полиоценовых зверей к общим генерализованным предкам заставляет сомневаться в последовательности филогенетических ветвлений. Ранние китайские хукаутериум, амбигум и хасимемансис были уже не такими уж мелкими собакоподобными клыкастыми хищниками. Бесчисленные виды дисакус распространились по трем материкам и выросли до масштаба шакала, а североамериканский анкалягон саурагнатус – с медведя, причем у последнего вида некоторые особи вдвое меньше, что намекает на резкий половой диморфизм При всей своей хищности мезонихии имели на пальцах копыта, хотя бы и кахтеподобные. Кровожадные поползновения частично реализовались на основе сумчатых и канделяртр, но уже в палеоцене возникли и представители отряда хищных корнивора. Между прочим, раньше всех более-менее явно плотоядных ранних кайнозойских плацентарных запихивали в группу миакуиды, но ее рамки оказались слишком резиновыми, так что она оказалась типичной мусорной корзиной. Первыми оказались виверовиды, например, множество видов рода протиктис, иктидопопус мустелинус и некоторые другие их родственники. Судя по исчезновению третьего маляра, специализация уже в палеоцене успела зайти довольно далеко. Название виверовид отражает реальность. Они правда были похожи на вивер. А с другой стороны, виверы, очевидно, сохранили очень примитивный план строения. Строго говоря, они питались все еще в основном насекомыми, Но надо же было с чего-то начинать. Развитие подобных существ к границе эоцена стало мощнейшим фактором нашей эволюции. Ловкие древолазающие хищники с маломальски рабочими мозгами начали очень эффективно отлавливать приматоморфов плезиодаписовых. Медленно лазающие и наземные формы приматоморфов с когтями на пальцах и маленькими мозгами оказались очень уязвимы и быстро исчезли, а выжили только самые шустрые. Маленькая тонкость Одна из важнейших особенностей хищников — хищнические зубы. Они формировались несколько раз, независимо на основе разных зубов. У хищных это четвертый верхний премоляр и первый нижний моляр. У гиенодонтов второй верхний моляр и третий нижний моляр. У аксиенодонтов первый верхний моляр и второй нижний моляр. У криодонтов первый и второй верхние моляры и второй и третий нижние моляры. Своим путем пошли некоторые сумчатые хищники. У австралийского телякулео Хищнические зубы в виде гигантских лезвий сформировались из третьих верхнего и нижнего премоляров и в меньшей степени первого нижнего моляра, а роль клыков взяли на себя первые резцы. Иные родственники пошли своим путем. Эскавададон зигус из раннего палеоцена Северной Америки представляет первую стадию странной группы палеанодонта. Судя по зубам, палеанодонты развились из лептектид и в чуть меньшей степени родственны пантолестам, а из современных животных максимально близки панголинам и хищным. Эсквадодон был приземистым существом полуметровой длины, причем половину ее занимал хвост, весом от полукилограмма до килограмма, с довольно мощными, толстыми и мускулистыми лапами и сравнительно мелкими зубами. Вероятно, это были специалисты по выкапыванию червей и насекомых из почвы. Зубы ранних палеонодонтов сочетают противоречивые черты. У эсквадодона и позднепалеоценового китайско-монгольского Эрнана Дон Антелиос, на тонкой, узкой и низкой нижней челюсти еще сохранялись резцы, клык, четыре примоляра и три совсем махоньких моляра. То есть зубная формула была полной, но размеры зубов резко уменьшились. Если у Эсклада Дона зубы выглядели еще более-менее привычно, у Эрнана Дона почти все зубёшки, кроме второго маляра, имели лишь один корень и далеко отстояли друг от друга в виде кривеньких колышков зато клыки были длинные тупорылой мордой эрнанодон был похож видимо на ленивца маленькая тонкость исходно в челюсти млекопитающих было пять примоляров в дальнейшем их число уменьшалось но в разных линиях по разному у лептиктит и палеанодонтов первым исчез третий примоляр а у большинства прочих включая приматов сначала пятый потом первый а у продвинутых и второй. Линия мелких всеядно-растительноядных зверей реализовалась в нескольких версиях. В Азии появились сразу две конкурирующие группы – анаголиды и грызуны. С самого начала они разошлись по приспособлениям зубов, хотя изначально вроде бы достаточно родственны. Анаголида сохранили примитивный набор зубов и острые бугорки, но коронки стали высокими, а премоляры моляроподобными. Вероятно, анаголиды выкапывали еду из земли, оттого для увеличения подвижности в их предплечьях и голенях кости оставались несросшимися, пальцы на лапках были снабжены копытцеобразными коготками, а стертость зубов явно повышена. Судя по высокой восходящей ветви нижней челюсти, анаголиды достаточно старательно жевали свою пищу, какой бы она ни была. Анаголиды появились в палеоцене Монголии и Китая, например, стенанангалексиангенсис и псудиктопслефеодон. и сохранялись тут до олигоцена. В ранних месторождениях они численно преобладают над многобугорчатыми и первыми грызунами. Несколько позже на первый план вышли грызуны Роденция, или в более широком понимании глирос. Самые первые их представители объединяются в Эуримелиде, а иногда даже выделяются в собственный отряд Мексоданция. Они узнаваемы по увеличенным резцам и зазору диастеми между резцами и щечными зубами. Миксодонты очень быстро набрали обороты и дали огромное количество форм. Например, позднепалеоценовые китайские синомилюс зхаии, эумилюс бариалис, эбоианулененсис, полиомилюс лии, монгольские эуримилюс лятицепс и асяпарамис шевереве, а также другие их родичи. Показательно, что в северном Китае остатки миксодонтов в основном обнаруживаются в погадках хищных птиц. С самого своего появления грызуны стали едва ли не главной едой многих пернатых. Любопытно, что в этих же фаунах нет плезиодаписов, приматов и летучих мышей. Хорошо, что у наших предков была возможность эволюционировать в других местах, и к моменту проникновения грызунов в Северную Америку и Европу, тамошние приматы-аборигены уже достигли достаточного уровня, чтобы выдержать конкуренцию с понаехавшими. Арктостиллопеда в лице Арктостайлопс стейни в Северной Америке и множество азиатских видов, например, Синостайлопс промиссус в Китае. и казахастайлопс акциденталис в Казахстане – еще одна загадочная группа, родственная то ли грызунам, то ли вообще южноамериканским нотоунгулятам. Внешне похожие на доманов, с укороченной скуластой мордочкой и неспециализированными зубами, они никогда не были многочисленными и, видимо, проиграли конкуренцию обычным грызунам. Последние арктостилопиды вымерли уже в первой половине эоцена. Еще более близкие наши родственники – шерстокрылы дермоптера, Появились они в Северной Америке. Уже в начале эпохи известен Драконтолестес афантус, в середине – Миксодектес Молярис и М. а в конце – Пленотетериум миробили, Варляндия инзуитата и Плягиомена зальмоути. В отличие от современных шерстокрылов, миксодоктиды и Плягиомениды имели резко увеличенные долотовидные резцы, как у многобугорчатых грызунов и некоторых плезиодаписовых. Умели ли палеоценовые шерстокрылы парить на летательных перепонках Как это делают современные, мы не знаем, с большой вероятностью нет. Как и у других групп, корни шерстокрылов растворяются в ранних плацентарных, а первые представители определяются с трудом и сомнениями. Например, целое семейство Цырякатериида, Цырякатериум аргиреум, Пресбитериум радоргатус и петаурус. одними палеонтологами причисляются к пантодонтам, а другими к шерстокрылам. А где же люди? Первые приматы Существует универсальный принцип для прояснения любого вопроса – надо идти к истокам. Так и с нашим происхождением. Все самые главные наши качества были заложены у самых первых предков. А среди приматоморфов первыми были плезиодаписовые плезиодапиформос, а среди них – пургаториусы-пургаториус. Пургаториусы – поистине великие предки. Их крошечные челюстюшечки и зубёшечки найдены в отложениях начала палеогена Северной Америки. к сожалению, до сих пор непонятно, кто был их предками в конце мела. И, как ни странно, дело не в недостатке данных, а в избытке. Среди великого изобилия позднемеловых млекопитающих есть много очень похожих линий, но их детальное родство пока выявляется с большим трудом. Слишком они похожи друг на друга и одновременно отличаются от своих предков. Очевидно, на границе Р эволюция дала основательный рывок, который еще предстоит описать. Не исключено к тому же, что предков наших предков стоит искать не в североамериканских фаунах, а в европейских или азиатских, а те на границе мела и полиогена. Изучены пока еще недостаточно. Маленькая тонкость. Кроме пургаториусов, есть и иные претенденты на звание великого предка – загадочные адаписорикулиды, адапизорикулиды. Этих существ относили и к приматам, и к сумчатым, и к насекомоядным. и, что закономерно, выделяли как группу неясного родства. Их зубы сильно отличаются от зубов плезиадопиформ. Широкой стилярной полкой, как у апоссумовых, и отсутствием гиппокона, как у апоссумовых и шерстокрылов, тогда как плечевые и бедренные кости, напротив, схожи с плезиадопиформовыми, а кости предплюсны и с плезиадопиформовыми, и с шерстокрыловыми. Как и большинство ранних млекопитающих, адаписорикулиды были насекомо-фруктоядными, хотя отличие их диеты от ближайших конкурентов пока неведомо. Парадоксально, но адаписы рекулиды известны по довольно полным материалам, превосходящим данные по Пургаториусам, но просто хуже изучены. Если адаписы рекулиды не были нашими прямыми предками, то они представляют отличный пример конвергенции, сходства, возникающего в разных группах, в силу одинакового образа жизни. В то время как в Северной Америке и Восточной Азии эволюционировали приматоморфы, В Индии, Северной Африке и Западной Европе адаписы рекулиды. В чем они проигрывали, непонятно. А может, это именно их потомки читают нынче эти строки, а пургатуриусы – просто чересчур разрекламированные самозванцы. Зато пургаториусы известны достаточно хорошо. Ни одного целого скелета пургатуриусов пока не найдено, но обилие челюстей, зубов, пяточных и таранных костей позволяет в первом приближении прикинуть их облик. мы знаем что это были малюсенькие зверушки что то около буразубки или мыши размером а внешним видом вероятно средние между землеройкой и тупаей судя по зубам Пургаториусы были всеядными причем разные виды немножко отличались например п яниза и п макавери принципиально похожи друг на друга но как обычно весь интерес в деталях у первого зверька маляры сравнительно низкие и короткие с острыми бугорками и гребнями а у второго – выше и длиннее, но с более уплощенными бугорками и более округлыми гребнями. Это говорит о том, что П. яниза был более насекомоядным, тогда как П. Маккавери мог, кроме насекомых, лопать и фрукты, и что попало. Ясно, что в фауне с пургатуриусами есть и другие зверушки. И вот сравнение диеты разных позднемеловых и раннепалеоценовых млекопитающих рисует чудесную картину. В конце мела На излете динозавровой эпохи главными североамериканскими фруктоядами были сумчатые глязбиус твитчелли. Не исключено, что эти недоапоссумы не давали развиться нашим предкам. Но метеорит упал не зря. Экологические ниши подосвободились, и пургатуриусы стали всеядными. Показательно, что уже некоторые, даже самые ранние приматы, стремительно уходили в пищевые специализации. Вдвое более крупный уролестес стал совсем насекомоядным, тогда как парамомис ферранди и пандемониум дис полюбили фрукты. Пургатуриус маккаверия оказывается самым универсалом, занимая на палеодиетологических графиках практически строго среднее положение. Вместе с тем, иные тогдашние звери, сумчатые и предки современных копытных и хищных, были гораздо более выраженными насекомоядами. Судя по костям ножек, Только пургаториусы среди первых кайнозойских зверей наловчились здорово лазить по деревьям, что определило всю нашу дальнейшую судьбу. Маленькая тонкость. Таранные и пяточные кости пургаториусов, как и положено костям великих предков, сочетают очень примитивный план строения с мелкими прогрессивными деталями, намекающими на грядущий триумф. Таранные кости укороченными и расширенными пропорциями максимально схожи с костями канделяртре протангулятум, и отличаются от вытянутой формы шерстокрылов, тупай и полуобезьян. Вместе с тем форма и степень слияния суставных поверхностей таранной кости пургаториуса уже куда как продвинутая и как раз больше похожа на приматоморфную. Аналогично на пяточной кости. У пургаториуса она очень широкая в передней части, как у канделяртор, тогда как в продвинутой версии приматов суживается. А вот суставные поверхности пургаториусовой пятки скорее приматные. Увеличение суставных фасеток и слияние отдельных маленьких фасеток в общие большие отражает увеличение подвижности стопы. Судя по всему, возросли возможности поворота ножки, что особенно актуально при древолазании и прыгании по веточкам. Забавно, что у нас общая форма таранной кости из-за спуска на землю и потери прыгательных способностей вторично вернулась к точно тем же пропорциям, что были присущи предкам копытных и пургаториусам десятки миллионов лет назад. Не смотрите на тупаю свысока, ее таранная кость прогрессивнее, чем у вас. Всеядность вкупе с древесностью дали нам подвижность, цепкие ручки, преобладание зрения, безопасность жизни, К-стратегию размножения с минимум детенышей и максимумом выживания, обучаемость, сообразительность, социальность и в итоге стали залогом разумности. Чрезвычайно показательно соотношение разных видов в последовательных фаунах. В конце мела известен всего один зуб Пургаториуса, причем есть сомнение, не затесался ли он в этот слой из более поздних. Через двадцать пять-восемьдесят тысяч лет после окончания мезозоя начала кайнозоя никаких приматоподобных существ в Монтане совсем не видать. Причем фауна-то довольно богатая. Либо Пургаториусы просто еще не возникли, либо позднемеловая катастрофа лишила местность всех деревьев, либо Пургаториусы пришли сюда позже из других мест. А вот спустя еще каких-то несчастных 20 пятьдесят тысяч лет ситуация резко меняется. На севере Монтаны, на склонах Кордильер, стояло одинокое ранчо. Э, впрочем, нет, это другая песня. У нас не про гусей, а про пургаториусов. Так вот, на севере Монтаны, в довольно-таки безрадостной местности, палеонтологи накопали некоторое количество окаменелостей. Отложения этой пустыши весьма любопытны тем, что сформировались 66 миллионов лет назад, в конце эпохи Пуэркия, то есть с самого начала Кайнозоя, всего через 105-139 тысяч лет после окончания Мезозоя, то бишь вымирания динозавров. И вот же радость. Тут нашлись зубы как минимум двух видов древнейших приматов из группы Плезиадопиформ – Пургаториус янизы и Пемаккавери. 250-328 тысяч лет, а после падения метеорита – Клезиадопиформы представлены как минимум тремя видами пургаториусов, но они малочисленны и представляют меньше 5% от всех индивидов-млекопитающих. А вот 584-691 тысячу лет спустя границы R к пургаториусам добавляется как минимум еще один их родственник – Пандемониум дис. кстати, отличное родовое название. Хотя приматы по-прежнему отстают по видовому разнообразию от прочих зверей, но самое важное – С этого момента приматы надежно обгоняют предков копытных в численности, составляя четверть от всех индивидов млекопитающих. 855 – 1 148 000 лет после вымирания динозавров – число видов приматов вырастает совсем незначительно, безнадежно отставая от копытных. Зато один только примат Парамомис фараанди представляет 56% от всех индивидов, при том, что все копытные составляют меньше 12%. и лишь спустя миллион с лишним лет после начала нашей эры копытные достигают 29% от числа индивидов. Понятно, что среди плезиодаписовых быстро пошла адаптивная радиация, то есть взрывное увеличение разнообразия. Каких только версий не появилось. Одни, плезиодапиды, выросли в размерах и расселились от Европы и Северной Америки до Пакистана и Китая. Образцовый плезиодапис трискуспиденс был довольно тяжеловесным белкоподобным зверем, весом от 2 до 5 килограмм. Между прочим, это были самые большие и одновременно самые многочисленные звери в своих фаунах. Во французском местонахождении Мена сохранились отпечатки двух тушек, благодаря чему мы знаем, что у плезиодапис инсигнис были пушистые хвостики. В питании плезиодаписы сделали ставку на растительную ядность, от ранних форм к поздним в рационе увеличивалась доля фруктов и особенно листьев. Подобно многим другим растительноядным зверям, зубная система плезиодаписов специализировалась, резцы превратились в грызущие долота, клыки, а иногда и вторые резцы, исчезали, моляры же стали жевательными. Впрочем, резцы так и не обрели способности к постоянному росту и самозатачиванию, как у грызунов, отчего, вероятно, плезиодаписы в итоге и проиграли эволюционную гонку. Да и коротенькие лапки с когтями были приспособлены больше для неторопливого лазания, чем для прыгания, а с появлением новых, более бодрых древесных хищников, такой способ передвижения оказался проигрышным. Саксонолида и карполистида имели похожее строение зубов, но гораздо более мелкие размеры – с или крысу. В развитии специализации карполистида обрели высокие премоляры с пильчатым краем, которым резали волокнистые плоды, орехи и стебли. В отличие от плезиодопит, на большом пальце ноги карполистиды уже имели настоящий ноготь – Это было прогрессивно, но, впрочем, не спасло их от вымирания. Парамамоиды стали фруктоядами, отчего их нижние резцы удлинялись и истончались, а моляры становились все более квадратными и уплощенными. По некоторым признакам, парамамеиды были похожи на шерстокрылов, хотя планирующих способностей не обрели. Иные группы пошли по пути миниатюризации. Пикродонтиды стали питаться не только фруктами, но и пыльцой и древесным соком. Например, у Заниктерис череп резко сужен спереди, как у современных мышиных лемуров хейроголеина и хоботноголовых кускусов торсипедида, сосущих нектар через трубочку своих челюстей. Микромомоиды уменьшились или не выросли до 20-30 граммов, при таких размерах им не оставалось ничего, как ловить насекомых в древесной листве. Как обычно, наши прямые великие предки избежали всех соблазнов и остались максимально генерализованными. Полихтониды – полехтен и плезиолестес, выглядели крайне невзрачно и даже примитивно. Усредненные пропорции, маленькие глазницы, самые банальные зубы без увеличений и уменьшений, редукций и гипертрофий. Полехтен имел неплохое обоняние и питался в основном насекомыми. Из него или кого-то очень похожего, разве что более чуть древесного, и появились мы. В конце палеоцена могли возникнуть уже и настоящие приматы, а не какие-то недоделанные приматоморфы. Один из претендентов – китайский петролемур Бравиростра, известный, впрочем, по одному обломку верхней челюсти. Разные палеонтологи определяли его и как полуобезьяну или представителя адапиды, и как анаголида анаголида, и как парнокопытная арциодоктиля, и как хищного родственника копытных из семейства оксиклинида. Из этого разброса мнений понятно, что кандидат он тот еще. Но не беда. Ведь есть еще китайский же Декоредон ануенсис, даже еще более древний, среднепалеоценовый, зато представленный и верхней, и нижней челюстями, и куда как более прогрессивный. Так что его порой относят уже к комомисовым обезьянам. Правда, некоторые антропологи все же сомневаются в его приматности, а кое-кто определял его как канделяртра. Так что и тут сомнения остаются. Такая уж беда с примитивными тварями. Все они на одно лицо. Мораль этих процессов проста. приматы были одними из самых первых плацентарных млекопитающих. Они появились где-то на самой границе мезозоя и кайнозоя, то ли чуть раньше, то ли совсем чуть позже. Показательно, что даже в самом раннем достоверном изводе есть уже как минимум два вида, что предполагает какую-то предшествующую эволюцию, которую еще предстоит прояснить. С самого начала приматы заняли специфическую нишу всеядных древолазов, и этим была предопределена наша дальнейшая эволюция. Несмотря на небольшое и медленно росшее разнообразие и вроде бы медленные темпы размножения, приматы быстро стали едва ли не доминирующей по численности особей группой. С самого начала мы стремились захватить планету, и нам таки это удалось. Осталось совсем ничего: слезть обратно на землю и стать людьми. И за этим дело не стало, но уже в другие эпохи. Граница палеоцена и эоцена вроде бы не была такой уж ужасной. Температуры плавно росли, планета зарастала. Собственно, так бы все плавно и развивалось. Да вот 56 миллионов лет назад не то Земля-матушка выделила СО2 больше нужного, не то красно-солнышко пыхнуло от души, не то земная ось содрогнулась, да так, что температуры разово подпрыгнули на несколько градусов, а затем упали обратно. Ясно, что такие выкрутасы не могли совсем не сказаться на планктоне, по которому, собственно, и проводится граница эпох. Но изменения были не такими уж и существенными, а во многих разрезах провести внятную границу вообще не удается. Первые десять миллионов лет после поздней меловой катастрофы планета приходила в себя. В мире невзрачных карликов гигантами были разве что черепахи, змеи, крокодилы, да некоторые птицы. Масса серых однообразных млекопитающих стремительно занимала освободившиеся экологические ниши, землеройкоподобные зверьки. на глазах превращались в мелких и крупных копытных, всеядных и хищников, меняли свои челюсти, зубы и конечности. К концу эпохи возникла уже примерно половина современных отрядов, которые соревновались с массой странных альтернативных версий. Наши предки на общем фоне выглядели вполне достойно. Начав с весьма скромного старта, они быстро набрали разгон и к следующей эпохе подошли во всей готовности. Не в виде хищников и конкурентов не могли остановить нашего прогресса, а лишь подстегивали его. Благо климат способствовал нашему триумфу. Альтернативы. Как минимум во второй половине мела отличные шансы на захват планеты имели птицы. Динозавры становились все больше, а самих их становилось все меньше. Экологические ниши мелких и среднеразмерных наземных существ освобождались. Судя по обилию видов и появлению даже нелетающих форм, птицы неплохо продвигались к занятию доминирующего положения. Но у них были свои проблемы. Большинство из них связано с полетом. В частности, активный полет требует максимального облегчения веса и мощнейшего обмена веществ. С таким сочетанием очень трудно иметь крупный затратный мозг. Конечно, врановые и попугаи показывают чудеса интеллекта, а в решении отдельных задач превосходят даже многих людей. попробуйте на досуге решить задачки по добыванию вкусняшек из ящиков предлагаемые птичкам в экспериментах но ограничения на размеры работу мозга у них слишком жесткие с тяжелой головой слишком далеко не улетишь конечно большой мозг можно нарастить потеряв способность к полету но и тут не задача нелетающие птицы всегда возникали в каких то очень специфических условиях либо это происходило в полной безопасности на островах как с дронтами мо и пиорнисами Но тогда не было стимула для прокачки интеллекта, состояние которого у Додо вошло в поговорку. Либо птицы становились бескрылыми в пограничных экологических нишах типа побережий. Гесперорнисы, пингвины и бескрылые гагарки. Но и тут развить разумность проблематично. Слишком узкие задачи ставит специфическая среда. Наконец, можно перестать летать и в обычной среде. Но придется стать либо быстрым или скрытным, как потагоптерикса и цесарки – либо большим и способным запинать любого обидчика, как страуса. Но если никакой враг не страшен, то зачем быть умным? Очень подвела птиц специализация крыльев. Свободные пальцы исчезли, а кинетизм черепа с подвижным надклювьем, каким бы совершенным он ни был, не мог компенсировать отсутствие ручек. Орудийная деятельность птицам не то чтобы совсем заказана, голопогостские вьюрки и новокаледонские вороны пытаются как могут, но ограничены до предела. Есть и более специфические проблемы. Суперобмен веществ это круто, но требует особого двойного дыхания с хитрым строением легких и воздушных мешков. У птиц перед вылуплением легкие приходят в готовность очень долго, до трех суток они подсушиваются, амниотическая жидкость всасывается в кровь. В это время эмбрион сначала дышит из воздушной камеры яйца, а потом еще сутки наружным воздухом через дырочку в скорлупе. Живорождение с таким дыханием невозможно. Да и беременная птица, долгоносящая развивающийся крупный плод в себе, вряд ли смогла бы летать. А запасы питательных веществ в яйце намного не хватает. Одно дело ограниченный желток в яйце, а совсем другое – несколько месяцев бесперебойного питания через плаценту от мамы, да еще с гарантированным отведением всего плохого. У мамы, конечно, будет токсикоз, но она большая, справится как-нибудь. Кроме прочего, птичкам надо очень быстро взрослеть, чтобы начать летать и либо избегать опасностей, либо направляться в теплые края. От силы пара-другая месяцев – вот и все детство. А с такими темпами да с таким мозгом многому не научишься. Вот и приходится все поведение записывать в виде рефлексов и инстинктов. А это – антитеза разумности, каковая по определению нелинейность, нестандартность реакций с учетом предыдущего опыта. Конечно, большинство млекопитающих тоже растут очень быстро, и наши предки в некоторые моменты были не таким уж исключением. Но у нас, по крайней мере, есть потенциальная возможность растянуть детство и процесс обучения подольше. Некоторым удается оставаться детенышами и десятилетиями. Век живи, век учись. Имеются у птиц и биохимические сложности. Как известно, над хвостом у них есть копчиковая сальная железа, выделяющая смазку. Большинство людей думает, что птички «чистят себя». На самом деле они клювом мажут на перышки сало. Сало же это не простое, а с двойным назначением. Во-первых, оно делает кератин перьев более эластичным. Во-вторых, из него облучением солнечным ультрафиолетом получается витамин D. Вообще-то витамин должен бы вырабатываться прямо в коже, да вот беда, она практически полностью закрыта перьями. Вот и приходится птицам сначала обмазываться салом, а потом собирать его, прогоркшей обратно клювом. Понятно, что делать это в больших количествах сложно и затратно, а без витамина D грозит не только рахит, но и проблемы с работой нервной системы. В общем, птички это прикольно, но бесперспективно. Первобытные тинаму и куры упустили свой шанс на господство. Впрочем, если считать виды и численность, может быть, не так уж у них все и запущено. Ведь мы, в конце концов, живем на планете птиц.